Глава девятнадцатая. Сообщение от побратима появилось прямо в обед. Небольшой свиток шлепнулся на стол между жидкой похлебкой и пирогом с рыбой. Эдден поморщился. Есть пришлось в столовое бюро, что его совсем не радовало. Леди Финбах, раздав подчиненным задание, ушла в кабинет и, судя по аромату луговых трав и выпечки, Пила там отличный эльфийский чай, закусывая ореховым печеньем. Обедный стажёр давился овощным супом, мечтая о хорошем куске мяса с острыми травами. Развернув свиток, младший принц вчитался, нахмурился и застыл, глядя в стену. Сидящая рядом смиратская, Почему-то решила, что прекрасный эльф оценил ее до и радостно захлопала ресницами. Однако Эден вскочил, бросив недоеденный обед, и помчался к начальнице. Дел эльф хотел ворваться в кабинет, но был плотно связан лентами тьмы. Леди Финбах, пожалуйста, это касается моей невесты. Ленты магии нехотя распустились, освобождая стажера. Осторожно разминая помятые мышцы, эльф вошел в кабинет и убедился в своей правоте. Строгая начальница сидела в кресле у чайного стола. Перед ней стояла чашка, источая божественный аромат утренней росы. А рядом в корзинке эльфийское ореховое печенье. Леди была, как обычно, собранной и крайне недовольной. «Вы потревожили меня в обеденный перерыв, стажёр. Должно случиться что-то крайне важное, или я отправлю вас в архив на все время стажировки?» Холодно сказала она. «Заордан! Он прислал письмо. Мою невесту пытались убить». «Мы этого ожидали». Не дернула даже бровью темная. «Не потому ли вы представили к леди Марии своего побратима?» «Но «Ну, я не ожидала, что проблемы начнутся так скоро», — призналась Эдан. «Вот, прочтите». Леди Финбах очень осторожно взяла свиток, прижала его ножом к столу и вчиталась в затейливо выписанные строки. Дроу сообщал побратиму о пяти покушениях на его невесту. Все они были исполнены тонко и в абсолютно разном стиле. Рухнула кровать, подточенная термитами, эльфийский след. Хрупкому человеку хватило бы одного сильного удара, но, к счастью, обошлось. В кувшине с витаминным напитком обнаружился яд редкой пустынной змеи. Не то сами пустынники постарались, не то кто-то заказал. На лестнице были натянуты невидимые человеческому глазу струны из паутины детей лос. Тончайшие нити не только невероятно прочны, они еще и режут как бритва. К счастью у леди Марии появилось магическое зрение, и она увидела странные линии до того как споткнулась. Заордан помянул недобрым словом своих родственников: такую паутину Простому смертному раздобыть негде. Ну и последней каплей стало проникновение в спальню невесты младшего принца сразу трех наемников. Зардан, конечно, отбился, но Марии пришлось самой принять участие в спасении. Девушка довольно лихо разбила о голову нападавшего чайник с эльфийским чаем. В конце письма Дроу честно писал, что не видит возможности охранять девушку на территории поместья семьи Ларинен и предлагал два выхода из ситуации. Либо он увозит леди Марию к своим родственникам и охраняет ее там, позволяя невесте друга обзавестись гаремом. Либо Академия целителей. Попасть туда постороннему просто невозможно, а вот телохранители позволены. «Очень уж много в этом учебном заведении учатся сиятельных персон, и человеческих, и высших рас». «Так что вас расстраивает стажер?» — наконец приподняла брови Аделаида. «Ваш побратим предлагает отличный выход из ситуации. Не хотите получить жену с гаремом? Отправляйте ее учиться». «Леди Финбах!» — возмущенно выдохнул эльф. «Вы же знаете правила Академии?» «Знаю», — невозмутимо ответила девушка. «Сама когда-то подумывала поступить. Увы, тьма не так полезна для целительства, как свет». «Пять лет обязательной учебы плюс три года специализации. Все это время встреча с родственниками только на территории Академии». «Вы меня удивляете, стажер». Тонко усмехнулась Аделаида. «Неужели вы так хотите жениться на своей молнии?» Эдан покраснел. «За пять лет девушка освоится в нашем мире, приобретет знания, манеры и свой взгляд на мир и, возможно, не захочет за вас замуж». «Но вы же сами говорили, что по закону я должен на ней жениться». «Так и есть». Но в примечании указано, что вы можете предоставить по поданке равноценную замену. Среди студентов Академии достаточно знатных особ. Или вас может заменить целый гарем-дроу. Тоже неплохой вариант. Или вы все же мечтаете жениться? Тогда не тяните. Чем быстрее Леди Мария станет вашей женой, тем быстрее от нее отстанут ваши доброжелатели. «Кстати, вы успели написать отцу?» Эден смутился. «Но вот как эта пигалица умудряется за пару секунд превращать его в неуверенного в себе подростка?» «Так все раскладывая по полочкам, что тошно становится!» «Да, он не хотел жениться на этой серьезной девушке, в которой от прежней молнии остались только цвет волос да кулон!» Но выпустите из рук свое. Между тем леди Аделаида бросила взгляд на часы, отодвинула чашку и встала, намекая стажеру, что прием окончен. Что бы вы ни решили, стажер Ларинен, у нас идет расследование. Поторопитесь написать отцу. Тела не будут держать в морге вечно. Эльф молча ушёл, признавая правоту тёмной. Только устроившись за своим столом с пачкой пищи бумаги и чернильницей, он вдруг вспомнил про конверт в своей сумке. Но повода вернуться в кабинет у него не было, так что он махнул рукой и взялся за письмо отцу. Осторожно изложил всё, что удалось узнать о гибели агентов, и отправил магопочтой с нетерпением, ожидая ответ. Увы, просто сидеть за столом ему никто не позволил. Послали помогать секретарю Леди Финбах переносить личные дела сотрудников отдела в новый несгораемый шкаф. Каждую папку следовало протереть от пыли, занести в список регистрации и, наконец, поместить в шкаф, разделенный на ячейки. Поначалу эльф морщился, но к четвёртой папке ему стало интересно. Пока секретарь вносил в реестр предыдущий документ, стажёр полистал пыльную папку, которую держал в руках. Надо же, досье на некроманта. Специальной пометки разобрать Эден не пытался, а вот просто пробежать взглядом по первой странице — родился, учился... Семья, магический резерв и прочее. Было любопытно. Неужели в этой пыльной стопке и на леди Эфинбах папка есть? Папка нашлась под конец рабочего дня. Эдан с интересом пролистал ее всю. Информация была скудной. Даже место рождения было указано условно. Западная граница королевства. Родители упоминались скупо. Мать — крестьянка, отец — предположительно темный маг. Среди родственников, которые могут получать информацию о стажере или наследовать, указана только бабка Мелита — травница. Вот последнее слово заставило эльфа вздрогнуть. Мало ли травниц в человеческих землях, но имя... Мелитый, косноязычный крестьянин называл пропавшую травницу, спасавшую людей от темного мага, почти короля. Не бывает таких совпадений. «Стажер», — дернул его секретарь, — «давайте папку». Эльф очнулся, передал бумаги, но постарался запомнить, как они выглядят. Может, получится скопировать или... Можно ведь написать отцу, у него наверняка есть досье на невозможную колючку. Часа через три, закончив с бумагами, секретарь отпустила стажера, и Эдден с облегчением вернулся в общий зал. Сел за потертый стол, взялся за перо и задумался. Нужно было написать ответ за Ордану, вопрос отцу а еще перехватить леди Аделаиду и задать пару вопросов про расследование. Из всего запланированного эльф успел написать родителю и получить ответ. Глава совета сухо уведомлял отпрыска, что такие вопросы в письмах не обсуждаются, но его личную просьбу он готов выполнить. Ниже эльфийской тайнописью были выписаны два имени. Вот с этим листом Эдден отправилась снова в кабинет леди Ада. Отвечать по-братиму младший принц отчаянно не хотел. Темная в кабинете не оказалось, а ее секретарь не говорила, куда магичка ушла. Стиснув зубы, эльф уселся на диванчик для посетителей, прикрыл глаза и принялся ждать. Для развлечения Эдан принялся тасовать факты, выкладывая из них самые невероятные комбинации с грифом «А что если?». В эту игру он когда-то играл с братьями и нередко угадывал именно тот вариант, который происходил на самом деле. Шарики, похожие на шелковые игрушки, которые изготавливала для младшего внука Лера Ларинен-старшая, мелькали перед мысленным взором эльфа, складывались в узоры, менялись и снова складывались, демонстрируя Эдану, вырванные куски из сломанных линий, дыры на месте розеток и неровные клочья вместо изящных завитков. По всему выходило: младший принц не видит большей части узора. Ему не хватает шариков-кусочков, осколков витража, лепестков цветка. Рядом с эльфом бесшумно раскрылась бархатистая черная пасть портала и с утробным чмоком заглотила принца. Секретарь успел только охнуть, как эльф растворился в неизвестности. Дрожащими руками младший заклинатель Бюро накапал себе в стаканчик вонючего успокоительного зелья, в ужасе представляя, как он будет докладывать леди Ада о пропаже стажера прямо из приемной. Между тем, леди Финбах была на докладе у наследного принца и честно ему рассказала о своих подозрениях. Надан Алиран Тирон внимательно ее выслушал, крутанул модель звездной системы, стоящую на столе, и сказал. «Значит, твой отец, скорее всего, был тем самым темным магом, который лет двадцать назад пытался устроить тиранию в отдельно взятом баронстве?» «Если верить моим воспоминаниям, мой принц, то да. На тебе располагалась четвертая точка портала пробоя». «Да», — вздохнула Аделаида. «И младший принц...» Числится стажером в твоем отделении? Все так, ваше высочество. Скажи, а ты во время учебы не проходила раскачку второго дара? Второго дара? Удивилась темная. Я помню это дело, признался наследник. Посланные отцом войска ничего не нашли, потому что маг исчез до их прибытия. Местные сообщили, что этот почти король все всегда знал заранее если ты действительно дочь этого темного вполне вероятно у тебя есть небольшой дар предвидения леди финбах задумалась в общем-то она списывала свои предчувствия на обострившуюся интуицию но если принц прав чем я могу помочь в разрешении этой ситуации вашего существо Надан задумался и предложил. «Давай навестим мою жену. Она с побережья. У них есть свои способы узнать истину». Супруга кронпринца была занята чем-то в своем кабинете. Однако немедля отозвалась на просьбу мужа и пришла к нему. Выслушала, покусала в задумчивости губу и сказала. "Надан." Это надо к морю или хотя бы к реке. «Леди финбах отлично строит порталы», — успокоила жену принц. «Тогда я загляну к себе, переоденусь и через полчаса буду на портальной площадке». Наследник ласково чмокнул жену в щеку и начал быстро убирать бумаги со стола в сейфовый ящик. Аделаида легонько выдохнула. Прежде она встречалась с леди Юрин при весьма печальных обстоятельствах. И тогда воительница сидела в тюрьме на соломе, кутаясь в покрывало из шкур. Теперь же перед магичкой появилась настоящая принцесса. Дневное придворное платье из тонкого льна, расшитое узорами северных воителей, и длинные светлые косы, увешанные звенящими оберегами, только подчеркивали северную красоту супруги-наследника. Впрочем, леди Ада отлично знала, на ком женился кронпринц и всячески одобряла этот брак. Через полчаса в портальном зале принцесса вручила магичке плоский окатанный камушек. «Нам лучше попасть сюда», Аделаида обняла камушек ладонями, настраиваясь потом серьёзно кивнула. «Можно вставать на символ!» Принц, принцесса и магичка встали в центр выбитого в камни рунного круга и через минуту перенеслись на берег холодного моря. Здесь царило лето. Жёсткая, исхлёстанная солёной водой трава зеленела. Обычно ледяной ветер обдувал теплом. Камни, лежащие вдоль кромки прибоя, Успели даже пообсохнуть с одной стороны, и на их шершавых боках блестели слюдяные искры. Принцесса улыбнулась, подставила лицо нежаркому солнцу, потом покрутилась на месте и махнула рукой. «Туда, леди Финбах, вам придется мне помочь». Ее высочество быстро объяснило, что нужно делать. Принц, деликатно, не вмешиваясь, отошел в сторону и наблюдал за окрестностями. Вскоре в укрытом от ветра пространстве между камнями загорелся небольшой костер. Рядом принцесса воткнула в песок старинный кинжал с отполированным до блеска круглым навершием. «Смотрите в шар, леди, и думайте о том, что хотите узнать», распорядилась леди Юрин, посыпая на горячие угли порошки и травы из прихваченной с собой сумки. Аделаида уставилась на серое железо, и внезапно перед глазами поплыли тяжелые клочья тумана, а в голове зазвучал боевой рок. Поле, поле битвы, воины в странных непривычных глазу доспехах, невиданные ездовые звери, шатры с флагами и гербами. Ах, если бы Аделаида была урожденной дворянкой, она наверняка узнала бы хоть часть символов и примерно определила бы эпоху. Но, увы, лишь два-три знамени отдаленно напоминали современные ей, так что девушка не стала тратить время и обратила внимание на группу воинов, стоящих на холме. Военачальник всегда наблюдает со стороны и сверху. Это она усвоила давно и даже свой кабинет разместила на втором этаже. Тут же на холме стояли совсем не люди. Особенно привлекал внимание рослый воин в старинной эльфийской броне. Она сильно отличалась от современных доспехов, выполненных практически из ткани, усиленной амулетами. Чешуйчатые пластины, прилегающие одна к другой, что-то ей напомнили, как и собранный высокий хвост, длинные светлые волосы незнакомого воина. Он словно почувствовал ее взгляд, обернулся, полоснув знакомыми зелеными глазами и проговорил, глядя прямо на нее. «Тирнейская долина. Здесь мы встретим дикие орды». Выпав из видения, леди Эфенбах закашлялась и долго сотрясалась в спазмах, пока принцесса не сумела напоить ее каким-то горьким зельем. — Вам удалось? — глаза леди и сияли. — Что вы видели? Что стало причиной? — Тернейская битва, — кое-как выдавила темная. — Что? Лица их высочеств вытянулись. «Тирнейская битва», — повторила Аделаида и добавила. «Я видела фельдмаршала Ларинена». Он сам произнес. «Тирнейская долина. Здесь мы встретим дикие орды». «Боги светлые», — прошептал принц. «Если корни этой заварушки там, две тысячи лет назад...» «Значит, мы не можем ничего изменить», — потрясённо сказала принцесса. В этот момент в руку леди Финбах толкнулся светлячок срочного послания. Она поморщилась, открыла его, быстро прочла и прикрыла глаза. «Кажется, мы уже кое-что изменили», — сказала она. «Стажёр эдан Ларинен. Пропал на глазах моего секретаря прямо из приемной. Его засосало в темный портал.